Глава 25. Добрый вечер. В ближайшие 30 минут на канале НТВ подробности основных событий вторника. О них расскажут наши корреспонденты и я, Татьяна Миткова. На фондовых рынках мира, похоже, начинается паника. Резкое обесценивание валют стран Юго-Восточной Азии может дезорганизовать деловую жизнь не только этого региона. Новое заказное убийство. В Москве совершено покушение на сотрудника Центра проблем управления Института США и Канады. Неожиданное обострение в развитии российско-чеченских отношений. Вице-президент Чечни Накладий Ухуев заявляет о причастности спецслужб России к ликвидации полевого маршала Марзабека Абалиева. Новое завещание американской миллиардерши Дороти Хэнкок в пользу неизвестной, но рожденной в России дочери. Но в начале нашей программы Экстренное сообщение Соснового Бора, города-спутника Санкт-Петербурга. «Деда, переключи. Отстань, дай послушать. Но ну, деда. Пап, переключи ты. Все равно все врут. Ребенок же просит. Куда? На мушкетеров, на мушкетеров. Их сто раз уже показывали. А твои новости еще тысячу раз повторят. Ну что, из-за пустяка ссориться будем, деда? Тьфу, Натя. А ты куда? На кухню. Радио слушать». Задавитесь вы со своими мушкетерами. Вы уверены, что мы продержимся, Атос? Несомненно. Что вы видите, дорогой Портос? Отряд? Сколько человек? Двадцать. Кто они такие? Шестнадцать человек, землекопной команды и четыре солдата. За сколько шагов отсюда? За пятьсот? Хорошо. Мы еще успеем доесть курицу и выпить стакан вина. Продолжим завтрак, господа. «За твое здоровье, Д'Артаньян, так и быть, за мое здоровье. Однако я не думаю, чтобы ваши пожелания принесли мне большую пользу. Не унывайте, друг мой. Аллах велик, как говорят подследователи Магомета, и будущее в его руках. Вашими бустами, дорогой Рамис. Продолжим, господа».